Я, разумеется, знаю, как намыть пальцы, Сергейто ответил гость и выпрямился. Но прошу не забывать, что я джентльмен. Раз вы джентльмен, отрезал хозяин. Вы обязаны знать, как моют пальцы. Так вот мойте их и молчите. Я бы попросил, ответил купальщик с достоинством, что выглядело совсем уж нелепо. Я не привык, чтобы со мной разговаривали таким тоном. Ничего не поделаешь, отозвался Калхин. Если бы вы знали, как надо мыть пальцы, мне, может, и не пришлось бы говорить с вами таким тоном. "О чёрт!" вскипел гость. "Это просто ни на что не похоже. Тут же уеду отсюда, ей-богу". "Пожалуйста", был ответ. "Но всё же перед отъездом вам придётся вымыть пальцы". И он действительно вымыл их под наблюдением хозяина. который стоял рядом и не спускал с него глаз до самого конца процедуры. Именно такое обращение с гостями делала санаторий Кальхина, самому удивительным из всех, какие я видевал. Как магнит он притягивал к себе всех прославленных и преуспевающих, несмотря на то, что здесьние условия, казалось бы, должны были отталкивать их. Какой бы роль каждый из них ни играл во внешнем мире, здесь он не значил ровно ничего. Зато хозяин был всем. Его яркая индивидуальность всех подавляла, и он не упускал случая лишний раз продемонстрировать своё превосходство. На завтрак подавали какую-нибудь кашу, отбивные котлеты и кофе. Всего вы забили, но на мой вкус пресновато. После завтрака с половины 9:00 до 11:00 мы могли заниматься чем угодно: писать письма, укладывать вещи, если думали уезжать, собирать бельё в стирку, читать или просто сидеть без всякого дела. В 11:00, а иногда в половине 11:00, в зависимости от предписанного вида спорта, мы собирались группами и совершали прогулку на длинную или короткую дистанцию, либо ездили верхом. Всё было рассчитано так, что если не терять времени, Можно было перед вторым завтраком успеть принять душ, одеться и минут 10 отдохнуть. Эти упражнения были сами по себе очень несложны. Мы проходили длинную или короткую дистанцию, длинная 7, короткая 4 мили, то шагом, то бегом, согласно установленному маршруту, поднимались в гору, спускались под гору, месили грязь на немощёных дорогах, пробирались по пересохшим или заболоченным руслам ручьёв и рек. по каменистым или заросшим травой полям, ещё мокрым от росы или весенних дождей. Однако для нетренированных людей такая прогулка зачастую оказывалась далеко не лёгкой. В первый день я думал, что мне ни за что не пройти всю дистанцию, а я совсем неплохой ходок. Другие главным образом новички и вовсе частенько выдыхались на полдороге. И за ними приходилось посылатели, они являлись на целый час позже, и сердитый хозяин встречал их насмешками. Он явно презирал всякие проявления слабости, располагал тысячу способов, один другого неприятнее, чтобы показать своё презрение. Если вы хотите видеть, какой размазнёй может стать человек, заявил он однажды по адресу злополучного гостя, который никак не мог подолеть короткую дистанцию. Вот, полюбуйтесь. Этот господин должен был за 50 минут пройти каких-нибудь 4 мили. И что же? Взгляните на него. Можно подумать, что он при последнем издыхании. Он, наверное, и сам думает, что вот-вот умрёт. А в Нью-Йорке он проделывал по 17 миль за ночь, бегая из одного бара в другой или из одной устричной обжорки. Это, кстати, сказать подходящее название для них в другую и ничего. А здесь в деревне на свежем воздухе хорошо отдохнув за ночь, а утром плотно позавтраков, он не может пройти 4 мили за 50 минут. Подумать только. Ещё, наверное, воображает, что он настоящий мужчина, хвастает перед приятелями, перед женой. Боже, боже. Через день или два в санаторий приехал какой-то напыщенный майор американской армии, человек лет 48-49, рослый и плечистый. Майор этот с лёгкостью поднимаясь по служебной лестнице от одной синекуры к другой, наконец достиг высокой должности. Но ему предстоял ряд испытаний, которые проводились с целью увольнения офицеров чрезмерно разжиревших на службе. Майор не мог или думал, что не сможет выдержать эти испытания. Как он объяснял, Калхиноа, Калхин всегда весьма резко и непочтительно высказывался о тех, кто любил вдаваться в объяснения. План его состоял в том, чтобы, пройдя здесь курс лечения, подготовиться к сдаче трудного испытания. Калхино это очевидно не понравилось. Он терпеть не мог людей, пользовавшихся им и его методом лечения ради своей корысти. Людей, желавших добиться в жизни большего, чем достикон, и всё же он никому из них не отказывал. Он полагал, и на мой взгляд, не без оснований, что они смотрят на него сверху вниз из-за его низкого происхождения и за чисто материального успеха, которым он был обязан только грубой физической силе. Поэтому, завоевав определённое положение в обществе, Калхин уже не мог отказаться от своего дела, ибо оно давало ему известную власть над этими людьми. Одного вида этого майора, человека, обязанного уже по роду своей службы являть пример военной выправки, и, тем не менее приехавшего сюда поднабраться сил, было достаточно, чтобы Калхин так и впился в него с въедливостью ос и кровожадностью волка. Не думаю, чтобы он делал это нарочно, ибо в конечном счёте он был слишком умён и слишком хорошо знал жизнь, чтобы поддаваться таким мелочным побуждениям. Хотя прошлое, независимо от нашей воли, сказывается на всех наших поступках. Но судите сами. С одной стороны, бывший полисмен, бывший официант, бывший борец, бывший боксёр, бывший рядовой развозчик мяса, вышибала, тренер, с другой Это закончивший военное училище майор, который совсем не знает жизни, не умеет заботиться о своём теле, приехал сюда с подорванным здоровьем в 48 лет, тогда как Кон Калхин, благодаря спартанской выносливости и энергии, в свои 60 лет сохраняет железное здоровье, может помочь всем этим жалким людишкам и управляет великолепным лечебным заведением. На возвышенной степени он был прав, хотя, по-видимому, Забывал ли, просто не отдавал себя отчёта в том, что не он творец своей неисчерпаемой мощи. Она была создана обстоятельствами и силами ему неподвластными. Как бы то ни было, майор нуждался в его Калхина помощи, и хотя он хорошо заплатил за предоставленную ему комнатку и еду, вероятно, куда более скудную, чем раньше, Всё же хозяин не мог удержаться от соблазна поиздеваться над новым гостем, выставить его на посмешище перед всеми, может быть, небестайные мысли ещё больше оттенить свои собственные достоинства. В первый же день он послал майора вместе с другими на короткую дистанцию, но не в 12 часов, когда гуляющим полагалось вернуться, а не в половине первого, когда им полагалось занять места за обеденным столом. Толстый майор ещё не появлялся. Многие его видели в начале прогулки, потом обогнали. Он, вероятно, после первой же мили выдохся и теперь тащился из последних сил в гору и под гору к санаторию, а может быть, просто сбежал, как это уже случалось, и на попутном грузовике, а то и на телеге какого-нибудь фермера, направлялся к ближайшей железнодорожной станции. И вот, когда Калхии несусился за свой маленький отдельный столик, стоявший посредине столовой, далеко в стороне от всех остальных, кстати, отличный наблюдательный пункт, и поглядев вокруг, не нашёл нового пациента, он осведомился. Никто не видел этого, с позволения сказать, офицера, который приехал утром. Все подтвердили, что видели его на дистанции и обогнали мили на две, на три. Больше никто ничего не мог сказать. Я так и знал, буркнул Калхин. Вот вам превосходный образец этих кабинетных вояк. У нас в армии такие тоже были. Сидят себе целыми днями в креслах, носят мундиры с шитьём и командуют другими людьми. Кажется, у человека, который окончил Вест-Пойнт и воевал на Филиппинах, должно бы хватить ума не распускаться. Мне чуть не бывало. что в этом только выслужится, как они тут же начинают шляться по ресторанам и приёмам хвастать своими подвигами. Вот вам офицер, майор. А он так раскис, что пошли я сейчас за ним лошадь, ему даже не сесть на неё. Придётся посылать грузовик. Он умолк. Майор явился час спустя в крайне плачевном состоянии. За ним ездил конюх с лошадью и рассказал, что майор не мог без посторонней помощи влезть в седло. С этого дня Калхейн избрал его мишенью для своих насмешек, и во время пеших и верховых прогулок, последние бывали у нас каждые второй и третий день, он постоянно придирался к нему, говорил, что майор состоит из одних кишок. Меня при этом буквально передёргивало. спрашивал, какой из него прог для армии, кто станет держать его там, если он не умеет того-то и того-то, как могут солдаты уважать такого субъекта и так до бесконечности. Сперва я жалел майора, потом начал восхищаться его долготерпением. Калхейн подсовывал ему самых костлявых, бодрых кляч из всей конюшни, но майор никогда не жаловался. нарочно выбирал для него те блюда, которые майор заведомо не любил, но тот всё равно не жаловался. Калхин посылал его гулять в то время, когда все отдыхали, не разрешал ему ни капли спиртного, хотя майор привык к нему. Как я узнал потом. Майор прожил в санатории целых 12 недель вместо 6 и выдержал испытание, что позволило ему остаться в армии. Но вернёмся к Калхину. Эти постоянные издевательства и придирки ещё больше усиливали в нас чувство неполноценности, которое мы и без того испытывали из-заительного контраста между ним, уверенным и сильным, несмотря на возраст, и нами, казавшимися рядом с ним просто отчедушными заморышами. Пусть его гости были люди умные и способные, но они приехали с больными нервами и расстроенным здоровьем в санатории, где властвовал он. Шало одные надменные, глубоко равнодушные к тому, приехали они или нет, останутся у него или уедут, и всегда насмешливый, даже когда они выходили из себя от злости. Я слышал, что иногда он выказывал расположение к кому-нибудь из гостей, но это случалось очень редко. Вообще Калхин, на мой взгляд, презирал всех своих пациентов, считая их жалкими и слабыми существами. презирал их образ жизни, развлечения, распущенности, лень, свойственную, по его мнению, большинству людей. Помню, как однажды он рассказывал нам про свою службу в армии. Его часть стояла на зимних квартирах, и солдаты целыми днями жались к печкам, курили вонючие, как он выразился, от трубки, жевали табак, плевались в шивеле, неделями не меняли бельё. Тогда как он старался почаще бывать на воздухе даже в самую холодную погоду, и, имея одну единственную смену белья и единственный мундир, через день стирал их с мылом или без мыла в ближайшем ручье, частенько разбивая лёд, чтобы добраться до воды, а потом голый приплясывал от холода, пока мокрая одежда сохла на кустах и деревьях. "Эти идиоты", добавлял он презрительно. Вечно сидели в запрети, не понимали меня, поднимали на смех, торчали у печки. Зато почти все они умерли в ту же зиму. А я вот живёхоник по сей день. Но этого он мог бы и не прибавлять. Мы и сами это отлично видели. Я разглядываладутловатые, дряблые лица людей, которые чуть ли не всю жизнь просидели в своих уютных кабинетах, в ресторанах или просто у себя дома. Эти пирыpreis де Ферхом час или два совершенно выбивались из сил. Я невольно задавал себе вопрос, что они думают о Калхине? Мне кажется, они либо считали его сумасшедшим, либо видели в нём исполинскую, а посему недоступную для подражания силу. Но Калхин по отношению к ним отнюдь не проявлял такой терпимости. Однажды в санатории приехал толстый рыхлый еврей, плешивый, с брюшком и попросил принять его. Карл Хейн согласился, радуясь, должно быть, случаю досадить всем остальным и одновременно приобрести такую удобную мишень для насмешек и исцеления. И с первой же минуты его пребывания здесь до самого конца а уехали мы с ним почти одновременно. Кэлхин преследовал свою новую жертву со злобной, поистине дьявольской изобретательностью. Он выделил ему самую мерзкую и страптивую лошадь, которая чайно кусалась и легалась, а во время прогулки помещал мистера Ицки, если я верно запомнил имя, во главе кавалькады, чтобы удобнее было наблюдать за ним. Каждый раз перед прогулкой верхом в конюшне происходила проверка снаряжения, Так как нам полагалось собственноручно оседлать лошадь, взнуздать её и вывести из конюшни, мистер Ицки не умел ни седлать, ни взнуздавать. Лошадь Ицки при его приближении шарахнулась в сторону и остановилась на дыбы, потом косилась на него злым глазом и наравила укусить. Такие испытания Калхин ценил превыше всего. Он был просто счастлив, когда ему удавалось выдумать какую-нибудь новую трудность для своих гостей. При этом он не скупился на самые извитительные и обидные замечания. С мистером Ицки Калхин был особенно груб. Скептически оглядев носы, проверив, как пригнано седло, он неизменно обращался к мистру Ицки. Я вижу, вы всё ещё не научились затягивать подпругу, или вы зачем ей зато седлали? Вы что, совсем ничего не умеете? Конечно, лошадь беспокоится, раз её неверно оседлали. Лошадь всё отлично понимает и знает, когда на ней сидит осёл. Я бы тоже легал и кусался бы тено на её месте. Несчастная лошадь, изволь таскать на своей спине таких дураков и лентяев. Отпустите-ка подпругу и затяните её правильно и подвяжите седло. Иногда в этом не было ни малейшей надобности. Не забирайтесь же вы сидеть на хвосте у лошади. Потом наступал роковой момент посадки. Существовал, конечно, установленный и наилучший способ посадки Калхинновский способ. Левую ногу в стремя, быстрое упругое движение и вы легко опускаетесь в седло. Полагалось при этом сразу же попасть в стремя правой ногой. И вот представьте себе в момент посадки 50-60, а то и 70 мужчин разного роста, разного веса, с разным здоровьем и разным настроением. Некоторые из них до этого времени никогда не ездили верхом и теперь волновались и дрожали, словно маленькие дети. Как они садились на лошадь? Как они дрыгали правой ногой в поисках стремени? А Калхин в это время точно командир перед войском восседал на единственной хорошей лошади, И смотрел на нас с безграничным, презгливым презрением. Этот взгляд в тысячу раз усугублял наши муки. Ну, все сели. Вы с таким изяществом проделали это, что на вас просто приятно смотреть. Халберт так артистически перебросил ногу через седло, что чуть не выбил себе зубы, а Эффингем хотел перепрыгнуть через лошадь. А где же Ицки? Я его даже и не вижу. А, вон он где. И уже кыцкий судорожно пытавшемуся засунуть ногу в стремя и вскарабкаться на лошадь: "Что с вами? Вы не можете так высоко поднять ногу? Вот вам человек, который уже 25 лет управляет фабрикой готового платья, держит 500 рабочих, а сам не умеет даже сесть в седло. Полюбуйтесь. И от него зависит существование 500 человек". В этот момент Тыцки удалось вскарабкаться на лошадь. Подумайте, кошель. Теперь посмотрим, долго ли вы удержитесь в седле. А правое стремеетьки. Вы обнаружите с правой стороны, неподалёку от брюха вашей лошади. Нечего сказать, приятно прокатиться в такой компании. Не диво, если обо мне здесь ходит дурная слава. Ну, вперёд, досмотрите, да не падайте. Мы выезжали из конюшни, миновали дворы, пускались крупной рысью по дороге, но очень скоро переходили на галоп. Для опытных наездников всё это было не так уж сложно, но что сказать про новичков, которые не надеялись ни на себя, ни на своих лошадей. Я не ездил верхом уже много лет и в первый день был далеко не уверен в себе и не знал, смогу ли удержаться в седле. Но спустя несколько дней я стал ездить довольно сносно, и тогда объектом для насмешек стал мистер Ицки, а потом и другие. Как-то раз мистер Ицки упал или просто сполз с лужиди и не мог влезть обратно. Мы были уже очень далеко от санатория. Кельхин заметил, что Ицки отстал. Мы повернули обратно и подъехали к тому месту, где он сидел на обочине дороги, переводя печальный взор с Колькады на окрестность. Но вид его ничуть не тронул Калхина. Ну что с вами опять приключилось? спросил он сурово, глядя на Этки. Я повредил ногу, не могу ехать дальше. А вы предпочитаете идти пешком или вести лошадь на поводу? Да, верхом я не могу. Превосходно. Тогда отведите лошадь в конюшню, да не опоздайте к завтраку. а потом будете ходить с новичками на короткую дистанцию, раз уж вы не можете усидеть в седле. Чего ради, спрашивается, я держу конюшню первоклассных лошадей для таких идиотов, которые даже пользоваться ими как следует не умеют? Да они только портят лошадей. Не успеет лошадь попасть ко мне в конюшню, как порядочному человеку на неё и сесть не захочется. Они дёргают её, толкают, бьют, а ведь лошадь в 100 раз разумнее их.